Марфа от имени Новограда написала убедительное и трогательное письмо к Союзной Псковской Республике. «Отцы наши, — говорила она, — жили всегда в мире и дружбе. У них было одно бедствие и счастье, ибо они одно любили и ненавидели. Братья по крови славянской и вере православной, они назывались братьями и по духу народному». Псковитянин в Новигороде забывал, что он не в отчизне своей, и давно уже известна пословица в земле русской «Сердце на Великой, душа на Волхове». «Если мы чаще могли помогать вам, нежели вы нам, если страны дальние от нас сведали имя ваше», Если условия, заключенные Великим Градом с Великою Ганзою, оживили торговлю псковскую, если вы заимствовали его спасительные уставы гражданские, и если ни хищность татар, ни властолюбие князей тверских не повредили вашему благоденствию, ибо щит града осенял друзей его, то хвала единому небу! Мы не гордимся своими услугами и счастливы только их воспоминаниям. Ныне, братья, зовем вас на помощь к себе не для отплаты за добро новогородское, а для собственного вашего блага. Когда рука сильного сразит нас, то и вы не переживете верных друзей своих. Самая покорность не спасет вашего бытия народного. «Гражданин не угодит самовластителю, пока не будет рабом законным. Уверенные в вашей мудрости и любви к общей славе, мы уже назначили предградом место для верной дружины Псковской». Чиновники подписали грамоту, и гонец немедленно отправился с нею.